В любимой пижаме сажусь на подоконник и пишу Морган короткое сообщение. Как он? Подруга присылает гневный смайлик. Я прикусываю губу и сдаю нервный смешок. Из открытого окна веет ночной прохладой и дивным речным бризом. Мне стоило единожды увидеть Коула, как вся происходящая между нами ситуация кажется нелепой и какой-то детской. Судьба все равно сталкивает нас при любых обстоятельствах. Ей не навешаешь лапшу на уши и не скажешь, что мы не подходим друг к другу. Я всегда верила, что где-то сидит старушка и связывает ниточки мужчины и женщины, чтобы они встретились и никогда не расставались. Моя мама тоже так думала. В основном это относилось к Богу. Мы с Габи не раз слышали сказку о прекрасной деве, что отдала свое сердце умирающему возлюбленному. Он обернулся солнцем и согревал людей. А девушка приняла облик луны. И что бы ни происходило, она сменяла его и охраняла от невзгод. Вспомнив о Габи, фотографирую свою кривую рожицу и отправляю сестре. Про пастора молчу. Она не должна переживать и оглядываться по пути в школу. Я что-нибудь придумаю на его счет. Этот извращенец не будет разгуливать на свободе и выискивать новую жертву для своих больных фантазий. Усталость перемещает меня в постель. В эту ночь я сплю спокойно и не просыпаюсь от мимолетного шороха. Наверное, кол моя луна, что даже на расстоянии заботится обо мне и охраняет от злых чар. Как же заставить стрелки крутить колеса в обратном направлении? Никак. Так пусть две параллельные сойдутся по воле старушки судьбы».